Третьего дня, вечерня, где имеет место новая беседа с Аббатом, Вильгельм высказывает хитроумные догадки, как проникнуть в тайну лабиринта, и дело решается самым рациональным способом. Затем предлагается отведать сыра под одеялом. Аббат ждал нас с мрачным, озабоченным видом. В руке он держал письмо. «Я получил это только что от конгского аббата», — сказал он. «Здесь сообщается имя того, кому Иоанн доверил командование французскими солдатами и ответственность за охрану делегации. Это не военный, это не придворный, и этот человек сам входит в делегацию как полноправный член». Дивное соцветие всевозможных достоинств. — отвечал Вильгельм с беспокойством. — Кто же это? — Бернард Ги или Бернардо Гведони, как вам больше нравится. Вильгельм испустил какой-то возглас на родном языке. Я его не понял, как не понял и Аббат, но, наверное, это было лучше для нас, так как я вполне готов поверить, что восклицание было не совсем пристойным. — Это не радует, — тут же добавил он. Бернард много лет отличался в Тулузе как молот еретиков. Он написал книгу «Практика офици инквизиционис» «Херетите правитатис», предназначенную тем, кто готовится преследовать и уничтожать вальденцев, бегинов, бедных братьев, полубратьев и дольчинян. «Я знаю, знаю этот труд». «Перл учености». «Перл учености», — повторил Вильгельм, — «он предан Иоанну, который в течение многих лет неоднократно поручал ему дела во Фландрии и тут, в Верхней Италии. Будучи назначен епископом Галисийским, он ни разу не показался в своей епархии, а продолжал исполнять инквизиторские обязанности». Затем, кажется, он был все-таки отправлен епископом в Лодев. Но Иоанн, по-моему, возвратил его к прежним обязанностям и послал сюда, в Северную Италию. Так почему именно Бернард? И почему с правом командовать солдатами? «Объяснение имеется», — сказал на это Аббат, — «и подтверждает все те опасения, которые я высказал вчера» вы, безусловно, сознаете, хотя и не хотите согласиться со мною, что тезисы о бедности Христа и Церкви, выдвинутые перуджийским капитулом, несмотря на обильные теологические обоснования, по существу те же самые тезисы, которые гораздо менее осторожно и, главное, менее богобоязненно выдвигаются бесчисленными Еретическими движениями Ничего не стоит доказать, что теория Михаила Цезенского Усвоенная, кстати, и императором Та же теория, что у Убертина или Ангела Клоренского. И вплоть до этого момента мнения двух делегаций совпадут Однако Гий способен добиться большего И он знает, как этого добиваться Он постарается доказать, что перуджийские положения — те же самые, что у полубратьев и апостолов Вы согласны с этим? С тем, что это так, или с тем, что Бернард Ги скажет, что это так? «Скажем, с тем, что он так скажет», — процедил Аббат. «Согласен, что так и будет, но это предусмотрено». Я хочу сказать, что и прежде предполагалось, что дойдет до такого утверждения, независимо от участия Бернарда. Ну, допустим, Бернард поведет дискуссию ловчее, чем эти новоиспеченные куриалы. Допустим, с ним нужно будет спорить более изобретательно, чем с теми. «Да», — сказал Аббат, — «но при этом мы сталкиваемся с затруднением, о котором я говорил вчера». Если к завтрашнему дню не отыщется виновник двух, а возможно и трех убийств, я буду вынужден уступить Бернарду охрану общественной безопасности в аббатстве. От Бернарда, лица облеченного, заметьте, с нашего взаимного согласия, столь вескими полномочиями, я не имею права скрывать, что в обители происходили и продолжают происходить некие необъяснимые беспорядки. В противном случае, то есть если бы он обнаружил их сам, столкнувшись «Господи, упаси нас и помилуй» с фактом нового нераскрытого преступления, он имел бы все основания кричать «измена!»